Глава 61. Бурные лекции. Раздался звон, знаменующий начало следующего урока. Ван Дун не мог дождаться начала лекции Гансуса по анатомии загов. К счастью для него этот предмет не являлся одним из проблемных, да и к тому же ему наконец-то не придется беспокоиться о холодном взгляде Джоу Си Си. Тем временем Ма Сяуру подошла и села прямо рядом с Ван Дуном. «Итак, я заметила, что ты скрываешься от меня весь день. Что такое, мистер?» — спросила милая леди. Всякий раз, когда Мася у р у обращалась к Ван Дуну этим словом, означало, что дело принимало серьезный оборот. Заметив ее любопытное выражение и взгляд из разряда «лучше не л г и м н е Ван Дун сдался и честно рассказал ей, что случилось накануне. «Понимаю. Неудивительно, что она так таращилась на тебя». «Богом клянусь, ничего не случилось. Я тоже был расстроен из-за инцидента. Господи, девушки такие странные!» Озадаченно произнес Ван Дун. «Может, ты ей нравишься?» Из уст Ма Сяору эти слова прозвучали как-то странно. «Ни в коем случае. Она ненавидит меня до глубины души. Именно она была той, кто объединил всех девушек против меня, когда я впервые прибыл в общежитие номер пять». Благо мой мозг придумал гениальную идею, как выкрутиться из всего этого. На данный момент мы с ней только помогаем друг другу. Вот и все. Чушь. Это была худшая идея, о которой я когда-либо слышала. И, кстати, теперь по твоей вине Хуэн Сюань похож на какого-то плейбоя-выпендрежника. Усмехнулась Мася Ору. Да ничего подобного. Наоборот. На самом деле, одновременно получив свою выгоду, я помог ему. «Вместо того, чтобы быть окруженным кучей поклонниц каждый день, он имеет дело только с одной из них», объяснил Ван Дун, ущипнув себя за кончик мизинца. «Ты действительно странный парень, всегда полный глупых идей, но одновременно обладаешь своими принципами. Что такое, Ван Дун?» Внезапно спросила она серьезным тоном. Для Мася Ору в этом парне проживало несколько личностей. Иногда он казался очень зрелым, но периодически выглядел ну полным болваном. Во всяком случае, она очень хотела бы изучить его. Первоначально Масяуру была чистой маленькой леди, которая могла влюбиться по уши в человека, которым она восхищалась. Но практика колдуньи постепенно меняла ее, поскольку суть этой тактики заключалась в непостоянстве и непредсказуемости. Любовь по отношению к индивиду шла вразрез с природой колдуньи. и практикующие данную тактику, учились подчинять себе данное чувство. Остальным же эта тайна не разглашалась. Ван Дун хотел было уже что-то ответить девушке, как Гансус в своем стиле, словно ураган ворвался в класс. «Хорошо, давайте начнем. Сегодня вы выглядите просто великолепно. Мистер Ван Дун, подайте пример хорошего студента для своих товарищей, и седьте впереди», — произнес учитель. Это было действительно сложным моментом. Ван Дунь не мог понять, рыдать ему или радоваться. Конечно, ему всегда нравилось хвастаться, но сейчас всё, что он желал — посетить лекцию, как обычный человек. Но ничего противопоставить энтузиазму Гансуса он не мог и сделал так, как ему велели. Как-никак он являлся его любимым учеником. Сегодня мы проанализируем пять базовых сухопутных войск Загов, которые являются костяком сил загов на суше. Произнес инструктор, когда на экране отобразились друг за другом подробные изображения пяти загов. Их угрожающий вид вызывал у всех мурашки по коже. Затем Гансус направил указательное изображение и начал объяснять. з а к п а у к з а к ж н е ц заг-землерой, б и б л и н г и последний, но не менее важный, огненный заг. Гансус, казалось, пребывал в восторге от них, хотя это и были всего лишь картинки. Основные сухопутные силы загов состоят из этих пяти видов противных тараканов, размножающихся быстрее всего. Вначале существовали только заги-пауки и жнецы. Другие три типа появились во время войны с человечеством. Несмотря на то, что эти жуткие ползучие твари являются чемпионами эволюции всей галактики, «Они всего лишь кучка букашек, поскольку человечество одарено знаниями и мудростью». От речи Гансуса весь класс засмеялся. Его лекции всегда наполнялись ругательствами о загах. «Смейтесь пока, но я уверен, что вам будет недохихиканье, когда вы окажетесь на блюдечке перед одним из этих пяти тараканов. Вбейте себе в голову знания об опасности, исходящей от этих тварей». Живой Зак-паук в пять раз крепче, чем мёртвый, которого вы расчленяли ранее, во время анатомического класса. Поэтому никогда не стоит недооценивать этих существ. Теперь никто не смеялся, кроме самого Гансуса, который получил удовольствие, заставив всех замолчать. Обратите внимание, эти пауки размножаются быстрее всего. В принципе, они также известны человечеству, как пушечный корм. потому что являются всего лишь расходным материалом. Тем не менее, каждая человеческая жизнь не такой же расходный материал, как их. Поэтому не становитесь слишком дерзкими, даже если вы убили сотню таких. Их жизнь не так ценна, как ваша. — Сэр, расскажите об их слабостях, чтобы обезопасить нас в будущем, — обратился к нему один из парней. Гансус взглянул на него, а затем произнес. «Ученик, ты такой... дурак! Вы должны помнить, безопасность — единственное слово, которого попросту нет на поле битвы! Если вы не сможете понять, что я говорю, я, наверное, скоро увижу ваши имена в мемориальном списке во время церемонии основания нашей академии!» Гансус посмотрел на всех и продолжил. «Слушайте, вы можете наслаждаться тем, что вам подтирают задницы!» пока вы находитесь в Академии. Но когда вы попадете в армию, никто не будет менять вам подгузники. Так что смиритесь. Что касается слабости, это хороший вопрос. Все, что вам нужно сделать, атаковать его мягкое подбрюшье. Но вновь скажу, помните, ребятки, вы ставите под угрозу себя, когда идете в лоб на этих тараканов, потому что их способности к размножению в сотни или даже тысячи раз п р е в ы ш а е т человеческие. Поэтому мы должны бороться умом. Ясно? Да, сэр. Я вас не слышу!» — взревел Гансус. Да, сэр! Некоторые могут быть против методов обучения Гансуса, но это был его уникальный стиль преподавания, и он определенно поднимал дух учеников. «Очень хорошо. Мозг, Зага, может и небольшой». но он способен контролировать каждое движение своего огромного тела. До сих пор ученые не смогли прийти к каким-либо конкретным выводам относительно их мозга. Но безусловно, вот вам факт. Самый верный способ убить его — повредить мозг. А теперь давайте рассмотрим несколько плохих примеров. Гансус махнул рукой и показал всем видеоролик. Солдат убил Зага. Он расчленил его тело наполовинке. и предположил, что з а к мертв. Но одна из половин н а е с л а удар солдату в спину, проколов его сердце. «Видите, что я имею в виду? Даже эти ж у ч а р знают про наш и слабости. Поэтому помните, что вы должны атаковать либо их прямо в слабое место, либо сразу убить, и ч т о ж и в мозг. Не выюживайтесь, иначе погибнете сами», сказал Гансус, чертя кресты своей указкой. Заги невероятно живучие, Даже если они расчленены, пока мозг может управлять хотя бы одной конечностью, они будут атаковать свою цель.